А вот была история Однажды английский монарх Карл II прогуливался по парку неподалеку от дворца в полном одиночестве Вдруг его нагнал младший брат Яков, которого недолюбливала вся Англия, потому что человеком он был недалеким и неприятным. Да к тому же католикам, что в Англии в то время считалось почти преступлением. «Что ты делаешь?» – вскричал Яков. «Как ты можешь ходить тут один, без охраны? Тебя ведь могут убить!» На что Карл спокойно ответил брату, «О, в этой стране меня никто и пальцем не тронет, потому что все знают, если я умру, то королем станешь ой ты».